Масса и первобытная орда. В 1912 году я согласился с предположением Чарльза Дарвина о том, что первичной формой человеческого общества была орда, находившаяся под неограниченной властью сильного самца. Я попытался показать, что судьба такой орды оставила неизгладимые следы в наследии человечества, особенно в появлении тотемизма. Зачатка религии, нравственности, социального очленения и символа насильственного умерщвления вождя и превращения отцовской орды в братскую общину. Конечно, это всего лишь гипотеза, как и многие другие предположения, с помощью которых исследователи первобытной истории человечества пытались рассеять т ь м у окутывающую п р е д ы с т о р и ю человечества. То есть just so story, как остроумно назвал ее один добродушный английский критик к р е г е р Но я считаю, что эта гипотеза заслуживает большего внимания, так как она весьма полезна для установления связей и понимания в новых областях науки. Человеческие массы являются собой достоверную картину всевластного индивида и подчиненной ему толпы равных между собой со товарищей. Такая картина соответствует нашему представлению о первобытной о р д е Психология этой массы, какой мы ее знаем из часто упоминаемых описаний, характеризуется исчезновением осознанной индивидуальности, ориентацией мысли и чувств в одном направлении, преобладанием аффекта и неосознаваемой душевной деятельности, склонностью к немедленному исполнению появляющихся намерений. Все это соответствует состоянию регрессии к примитивной душевной деятельности, каковую регрессию нам хотелось бы приписать первобытной о р д е К первобытной о р д е в особенности относится то, что мы и раньше находили в общей характеристике людей: воля индивида была слаба, и он не отваживался на с а м о с т о я т е л ь н ы е д е й с т в и я Осуществлялись только коллективные побуждения, никакой единичной индивидальной у воли не существовало. Была лишь единая коллективная воля. Люди не решались воплощать свои представления в в о л е если не видели, что эти представления получили в о р д е обществе всеобщее распространение. Эта слабость представлений находит свое объяснение в е д и н ы й для всех индивидов массы силе чувственных связей. Однако однородность условий жизни и отсутствие частной собственности определяют, кроме того, однородность душевных актов, представляющих массу индивидов. Потребность в испражнении, так же как это видно на примере детей и солдат, не исключает общности. Единственное достойное внимания исключение составляет половой акт, при котором третий является лишним и в крайнем случае обречен на болезненное ожидание. О взаимоотношении сексуальной потребности и статности смотрите далее. Таким образом, масса представляется нам ожившей первобытной ордой. Подобно тому, что внутри каждого современного индивида прячется первобытный человек, из человеческой толпы в любой момент может возникнуть первобытная орда. Масса господствует над людьми и поэтому мы распознаем в ней продолжение первобытной орды. На этом основании мы имеем право сделать вывод о том, что психология масс является древнейшим типом человеческой психологии. То, что мы выделили, пренебрегая остатками массы в виде индивидуальной психологии, выросло лишь позднее, постепенно и лишь частично из старой доброй психологии масс. Ниже мы возьмем на себя смелость указать исходный пункт такого развития. Следующее рассуждение покажет нам, в каком пункте это утверждение нуждается в поправках. Индивидуальная психология, скорее всего, является такой же древней, как и психология масс, ибо с начала времен существовала психология двоякого рода: психология индивидов, составляющих массу, и психология отца, предводителя, вождя. Индивиды, составляющие массу, были в ней также связаны друг с другом, как и теперь. Но отец Орды был свободен. Его интеллектуальные действия были сами по себе сильны и независимы. Его воля не нуждалась в подкреплении со стороны остальных членов Орды. Следовательно, мы должны принять, что его я не было ни с кем связано либидозными отношениями. Он не любил никого, кроме себя. Других он любил лишь постольку, поскольку они могли служить его целям и нуждам. Его я не давала объектам ничего лишнего. В самом начале истории человечества он был сверхчеловеком, которого Ницше ожидала лишь в будущем. Еще и сегодня индивиды, составляющие массу, нуждаются в и л л ю з о р н о м представлении, будто они все в равной мере любимы вождем. Но сам вождь не обязан никого любить. Он должен принадлежать к а с т о и господ. быть абсолютным нарциссом самодостаточным и самостоятельным. Мы знаем, что любовь создает преграду нарцисизму с и могли бы показать, как благодаря этому влиянию она стала значимым культурным фактором. п р а т е ц Арды не был еще бессмертным, каким он стал позднее в результате обожествления. Когда отец умирал, его надо было заменить, и место отца заступал один из младших сыновей. бывший до этого, как и все другие, индивидом из массы. Таким образом должна была существовать возможность преобразования психологии масс в индивидуальную психологию. Надо было найти условия, при к о т о р о м можно было легко осуществить такое преобразование, подобно тому, как в случае необходимости пчелы могут сделать из личинки нерабочую пчелу а м а т к у В таком случае ситуация выглядит совершенно однозначно. Первобытный отец мешал своим сыновьям удовлетворять их непосредственные половые потребности. Он вынуждал их к воздержанию и вследствие этого к чувственной привязанности к своей особе и друг к другу. Эти привязанности возникали вследствие подавления сексуальной цели. Таким образом, отец принуждал своих сыновей к массовой психологии. Его сексуальная ревность и нетерпимость стали в конечном счете первопричиной психологии Мас. с Можно также принять, что изгнанные сыновья, разлученные с отцом, идентифицировали себя друг с другом в рамках гомосексуальной любви и таким образом получали свободу для убийства отца. Для того, кто становился преемником отца, открывалась возможность сексуального удовлетворения, а значит, открывался и выход из условий, формирующих массовую психологию. Фиксация либидо на женщине, возможность немедленно и безотлагательно удовлетворить половое влечение, положили конец подавлению сексуальных устремлений и позволили нарциссизму снова занять свое законное место. К этому взаимоотношению любви и формированию характера мы вернемся в конце книги. Еще раз подчеркнем в качестве особенно поучительного примера связь между устройством первобытной орды и условием, посредством которого сохраняется цельность искусственной массы. На примере армии и церкви мы видели, что существует иллюзорное представление, согласно которому вождь в равной степени и по справедливости любит всех индивидов, составляющих массу. Однако это поистине идеалистическое представление об отношениях господствовавших первобытной орде, в которой отец в равной степени преследовал и держал в страхе своих сыновей. Уже следующая форма человеческого сообщества — т о т е м и ч е с к и й клан исходит из той предпосылки, что необходимо преобразование, на фундаменте которого можно построить все социальные обязанности. Неистощимая сила семьи как единственной природной массы основывается на том, что действительно верно необходимое допущение о равной любви отца. Но мы однако ожидаем большего от аналогии массы и первобытной орды. Эта аналогия должна приблизить нас к уяснению того до сих пор непонятного и таинственного в массе, что скрывается за загадочными словами гипноз и внушение. Я полагаю, что такая аналогия действительно может это сделать. Давайте вспомним о том, что гипноз включает в себя нечто сверхъестественно жуткое. Характер этого жуткого н е ч т о указывает, однако, на какое-то вытеснение мертвой старины и на искреннее доверие. Гипнотизер утверждает, что обладает таинственной властью, лишающей человека его собственной воли, или что есть то же самое, человек сам в это верит, то есть верит в сверхъестественную власть гипнотизера. Это таинственная сила, которую до сих пор часто называют животным магнетизмом, по своей природе идентична силе, каковую первобытные люди считали источником табу. Силы, и с х о д я щ и й от королей и высших с а н о в н и к о в и д е л а ю щ и й опасным приближение к таким людям. Ныне такой силы обладает гипнотизер, но как он делает ее явной? Он заставляет человека смотреть себе в глаза. В типичных случаях он гипнотизирует взглядом. Для первобытного человека взгляд вождя опасен и невыносим, как позднее взгляд божества или смертного. Моисей служил посредником между своим народом и е г о в о й ибо народ не вынес бы божественного взгляда. И когда Моисей возвращается после встречи с Богом, лицо его сияет неземным светом. Это часть м а н н ы Перешедшие на него как на посредника первобытных людей. Известно, что гипноз во всяком случае можно вызвать и другими способами. Что вводит в з а б л у ж д е н и е и дает повод к появлению необоснованных физиологических теорий, например, к теориям, утверждающим, будто гипноз вызывается фиксацией взора на блестящем предмете или внимательным прислушиванием к м о н о т о н н о м у шуму. На самом деле, эти и им подобные способы служат лишь отвлечению осознанного внимания на каком-либо определенном предмете. Гипнотизер, конечно, мог бы сказать клиенту: сосредоточьте все свое внимание на моей личности, весь остальной мир вам отныне абсолютно неинтересен. Естественно, такая установка была бы технически нецелесообразной, если бы гипнотизер действительно вел бы такие речи. Они вырвали бы объект гипноза из его подсознательных установок и привели бы к сознательному сопротивлению. В то время как гипнотизер всячески избегает направления осознанного мышления субъекта на свою личность, а испытуемый погружается в такое состояние, в котором он перестает интересоваться окружающим миром. Все внимание гипнотизируемого, тем не менее, подсознательно сосредоточено именно на гипнотизере. Он создает установку раппорта и переноса на гипнотизера. Непрямые методы гипноза, подобно некоторым приемам профессиональных юмористов, имеют успех, так как позволяют добиться такого распределения душевной энергии, каковое не подавляет подсознательные процессы и позволяет таким образом добиться той же цели, какой достигают путем взгляда в глаза или пассами. Во время сеанса гипноза, когда личность подсознательно фиксирована на гипнотизере, а с о з н а т е л ь н о следит за неизменными И неинтересными ощущениями возникает ситуация, противоположная той, что возникает в с е н с е психоанализа, о чем мы считаем необходимым упомянуть. В каждом с е н с е анализа хотя бы один раз возникает положение, в котором пациент упрямо твердит, что ему абсолютно ничего не приходит в голову. Поток свободных ассоциаций иссекает и останавливается, и перестают действовать те побуждения, которые обычно приводят его в движение. Если, однако, проявить настойчивость, то пациент признается, например, что думает о виде из окна лечебного кабинета, о ковре, висящем на стене, или о газовой лампе, светящейся с потолка. Это означает, что пациент находится в состоянии переноса, что в его душевной жизни начали играть доминирующую роль подсознательные ощущения, нацеленные на врача. И если в этот момент врач объяснит все это пациенту, то поток свободных ассоциаций сразу же возобновляется. Ференци справедливо считает, что отдавая распоряжение уснуть, часто служащее введением в гипноз, гипнотизер занимает место родителей гипнотизируемого человека. Ференци подразделяет гипноз на два вида: у в е щ е в а ю щ и й который он называет материнским, и угрожающий, отцовский. Таким образом, приказание спать при гипнозе означает не что иное, как требование отречься от всякого интереса к окружающему миру и сосредоточиться на личности гипнотизера. Во всяком случае, и сам гипнотизируемый субъект именно так и истолковывает распоряжение гипнотизера, потому что в этом отречении от внешнего мира и состоит главная психологическая характеристика сна, и на ней зиждется сходство сна с гипнотическим состоянием. Своими действиями гипнотизер пробуждает в и с п ы т у е м о м часть того архаического наследия, полученного от родителей, которое на некоторое время оживает в детстве по отношению к отцу. Это наследие заключается в представлении о некой всемогущей и опасной личности, в отношении которой можно занимать лишь пассивную мазохистскую позицию, находясь в которой человек должен утратить свою волю. Остаться наедине с такой личностью, попасться ей на глаза, это большой риск. Именно так или приблизительно так можем мы представить себе отношение индивида из первобытной орды к первобытному отцу. Как мы знаем из других реакций людей, разные индивиды в различной степени сохраняют это свойство заново оживлять архаичные ситуации. Знание того, что гипноз — это все же игра, всего лишь мнимое обновление древних впечатлений, может, однако, сохраниться и в состоянии гипнотического транса и стать причиной сопротивления слишком серьезным последствиям гипнотического уничтожения воли. Жуткий насильственный характер формирования массы, выказывающий себя в ее суггестивных проявлениях, может быть с полным правом объяснен своим происхождением от первобытной о р д ы Вождь массы продолжает оставаться внушающим страх первобытным отцом. Масса желает подчиниться неограниченной силе. Она жаждет высшего авторитета. Она жаждет, по меткому выражению Лебона, подчинения. Первобытный отец идеал массы, заступающий место идеала я, каковой господствует над я. Гипноз можно с полным правом назвать формированием массы, состоящей из двух человек. При внушении становится излишним определение убеждения, основанного не на ощущениях и мышлении, а на эротической привязанности. Мне представляется, что стоит особо отметить, что изложенные в этом параграфе взгляды толкуют гипноз постарому и несколько наивно, в отличие от толкований Бернгейма. Согласно мнению Бернгейма, все гипнотические феномены можно вывести из внушения, а само внушение не поддается разумному аналитическому объяснению. Таким образом, мы приходим к выводу, что внушение является частичным проявлением гипнотического состояния, которое надежно опирается на подсознательно с о х р а н и в ш е е с я в л е ч е н и е к доисторической человеческой с е м ь е